Глава 77. Когда Уэст пришла в сознание, она лежала в отдельной палате с повязкой на руке, подвешенной к раме сверху. Рядом тихонько попискивал кардиограф, снимавший сердечный ритм. На стене беззвучно работал телевизор. За окном она увидела город, но не поняла, какой. В кресле, возле её кровати, спал Роджерс. Он придвинул к себе пластиковый стул и положил на него ноги прикрытые голубым пледом. «Эй!» — позвала Уэст, но голос у неё был такой слабый, что Роджерс не проснулся. Секунду она думала не крикнуть ли погромче, но горло ужасно болело. К тому же Джессика не знала, сколько времени он провёл на ногах, не знала, сколько сама лежит тут и как сюда попала. «Пусть поспит», — подумала она, поискала пульт от телевизора в надежде, что там найдёт какой-нибудь ответ. Пульт лежал на тумбочке возле постели. Уэст попробовала прибавить звук, но, похоже, батарейки сели. Поэтому она бросила пультом в Роджерса. Пульт ударил его в грудь и свалился на пол. «Эй!» — снова позвала она. Роджерс дёрнулся и распахнул глаза. Начал тереть ладонями лицо и громко зевать. Проморгавшись, обвёл взглядом палату. «Сколько времени?» — спросил он. «Понятия не имею». «Какой сегодня день?» Роджерс спустил ноги со стула, отодвинул его и выпрямился в кресле. На нём были джинсы и свитер. Раньше у Уэст их не видела. Похоже, с чужого плеча. Как самочувствие. Уэст помедлила секунду. «Слабость. И плечо болит. Где мальчик?» Роджерс помолчал, нахмурив брови. «Ты не помнишь?» «Не помню чего», — Уэст охватил ужас. «Он мёртв?» Мрачность на лице Роджерса сменилась изумлённым неверием. «Нет, даже наоборот!» «Носится по департаменту и указывает лейтенанту Лэнгли, как правильно вести расследование. Рот у него вообще не закрывается». На этот раз нахмурилась Уэст, силясь вспомнить. «Что произошло?» «Ты правда не помнишь?» Обрывки воспоминаний постепенно возвращались к ней как она бешено гребла под водой, на этот раз не сдерживаемая телом Стоуна, не обращая внимания на невыносимую боль в плече. «Когда ты в первый раз вынырнула, он застрял на полпути в воздушном кармане», — начал Роджерс, но она уже вспомнила. Она плыла слишком быстро, набрала недостаточно воздуха. Под водой у неё началась судорога. Лёгкие горели огнём. Не в силах сопротивляться желанию вынырнуть, она поднялась наверх, но вместо воздуха там оказалась чёрная скала. Она боролась до последнего, пробираясь вперёд, уже не в поисках мальчика, а лишь в отчаянном стремлении не позволить себе рефлекторно вдохнуть солёную воду. Потом был воздушный карман, свет фонарика, его перепуганное лицо, а дальше темнота. Он вытащил тебя. Одному богу известно, как ему это удалось. Я ведь тоже был там. Плавал посмотреть. Это не так уж глубоко, но, боже мой, проплыть под скалой в ледяной воде в полном мраке. Иисусе, мальчишка-чёртов-герой!» Роджерс глянул на неё уже серьёзно. «И ты тоже, детектив. И ты тоже. А что со Стоуном? Он жив?» — спросила Уэст мгновение спустя. «Прошлой ночью ему сделали операцию. Пуля не задела никаких жизненно важных органов, но он потерял много крови». Роджерс пожал плечами. Врачи говорят, выкарабкается. Уэст несколько раз вдохнула. В горле до сих пор соднила. А она, Эмили Франклин, у нас, ей занимается лэнгли Я видела, как она грозила мальчику пистолетом. Она хотела выдать Стоуна за убийцу Карен и обставить всё как убийство и самоубийство. Мы уже в курсе. Мальчик всё рассказал. Надо ещё уточнить кое-какие детали, Но, похоже, она и закрутила со Стоуном только ради того, чтобы его подставить. Этот идиот даже не догадывался, что происходит. Роджерс задрал одну бровь. «А по поводу первого убийства? Двойняшки Билли?» «Всё то же самое. Не везёт ему с женщинами, ничего не скажешь». Уэст нахмурилась. «Кристина Остин оставила сообщение на твоём автоответчике. Оно довольно путанное, но она признаётся в том, что убила его Остин» сообщает детали и берёт на себя ответственность. Полиция Орегона ведёт её дело. Психолог говорит, что она, видимо, страдала от послеродовой депрессии. Считают, что семья намеренно это скрыла и свалила убийство на Стоуна, чтобы защитить свою репутацию. Но твой визит на неё подействовал. Нет, не сам визит, а новость о том, что её сын жив. Возможно. Но ведь это ты настояла на том, чтобы её навестить. Без этого, кто знает. «Чем всё могло закончиться?» Роджерс покрутил головой, разминая шею. Потом снова повернулся к Уэст и продолжил говорить. «Это ещё не все новости. Мы извлекли из пещеры тело Оливии каран В палате повисла тишина. Единственными звуками оставались попискивание кардиографа и приглушённый шум с улицы».